Она ответила, что это местность в районе Порсгрунна и Ширина, за что Харри дал ей спокойно досмотреть фильм до конца.